Глава 13. Не не бійся, бійся, в червоні નો обуйся. છીછ вороги під ноги, щоб твої બ્રશ ચાલ щоб твої вороги мовчали. વાત пісня. Под перши локтем хорошенький подбородок свой задумала споразка одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала, ее алые губки и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови. То снова облако задумчивости опускало их на карии светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он?» — шептала она с каким-то выражением сомнения. Ну, что если меня не выдадут, если... Нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как Люба говорит он, парасю, голубку, как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс поярче. пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдём жить в новую хату. Не подумай без радости, продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красной бумагой, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием: как я встречусь тогда где-нибудь с нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресне. — Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камне, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. — Да я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется. Тут встала она, держа в руках зеркальце и наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых не зринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. "Что я в самом деле, будто дитя", вскричала она смеясь, "боюсь ступить ногою", и начала притопывать ногами всё чем далее смелее. Наконец левая рука её опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковоми, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню. Зелененкой барвиночку стелися نزенько, а ты, мылый, чёрнобривый, присунься близенько. Зелененкой барвиночку стелися ещё ниже. А ты, милый чёрнобривый, присунься ещё ближе. Черевик заглянул в это время в дверь и увидев дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нём зашевелились. Гордо подбоченившись, выступил он вперёд и опустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. Вот хорошо, бабка с дочкой затеяли здесь сами свадьбу. Ступайте же скорее, жених пришёл. При последнем слове параска вспыхнули ярче алые ленты, повязывавшей её голову. А еписпичный отец её вспомнил, зачем пришёл он. Но, «Ну, дочка, пойдём скорее. Хиврис радости, что я продолго было, побежала, говорил он, боизливо оглядываясь по сторонам. Побежала закупать себе плахты, дерюк всяких, так нужно до прихода её всё кончить. Не успела переступить она за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубков в белой свитке, которые с кучью народа выжидал её на улице. Боже, благослови! — сказал черевик, складывая им руки. — Пусть их живут, как венки вьют. Тут послышался шум в народе. — Я скорее тресну, чем допущу до этого! — кричала сожительница Солопия, которая однако ж с хохотом отталкивала толпа народа. — Не бесись, не бесись, женка! — говорил хладнокровно черевик, видя, что пара дюжих цыгана владела ее руками. — Что сделано, то сделано. Я переменять не люблю. "Нет, нет, этого-то не будет!" кричала Хивря, но никто не слушал её. Несколько пар вступило в новую пару и составили около неё непроницаемую танцующую стену. Странное, неизыснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами всё обратилось волю и неволю. к единству и перешло в согласие. Люди на угрюмых лицах, которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Всё неслос, всё танцевало. Но ещё страннее, ещё не разгаданное чувство пробудилось бы в глубине души, При взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком, беспячные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только как механик своего безжизненного автомата заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подтанцовывая за веселящимся народом.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 Прекрасное непостоянное гостье улетает от нас. И напрасный одинок и звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности поодиночке один за другим теряются по свету и оставляют наконец одного старинного брата их? Скушно оставленному И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.